Он не боялся засады. В долине не было ни единого дерева, только повозки стояли посреди дороги. Войско Утугу достигло выхода из долины, но он оказался заваленным бревнами и камнями. Утугу приказал расчистить путь, и в этот момент загорелись повозки, груженные хворостом. Утугу хотел повернуть назад, но вход в долину тоже оказался заваленным. Утугу приказал искать выход — как вдруг сверху посыпались горящие факелы и стали взрываться громы земные. Ротанговые латы на воинах загорались, спасения не было. Так в долине извивающейся змеи погибли Утугу и тридцать тысяч его воинов в ротанговых латах. Кмынхо, между тем... Прибежали маньские воины и донесли, что в долине извивающейся змеи войска Утугу окружили джугаляна и просят мэн поскорее прислать подмогу. мэн выступил без промедления, но, подходя к долине извивающейся змеи, увидел пламя и понял, что попал в ловушку. С двух сторон на него ударили джан и Маджун. Мэнхо приготовился к бою, но в этот момент позади раздались крики, и маньские воины, в большинстве своем переодетые шустцы, начали хватать людей Мэнхо. Сам он вырвался из окружения и ушел в горы. Там ему повстречались люди, катившие небольшую коляску, а в этой коляске сидел человек в шелковой повязке на голове, в одежде даоса, с веером из перьев в руке. Мэнхо узнал Джугэляна. Он повернул коня и бросился прочь, но дорогу ему преградил Мадай. Не успел Мэнхо опомниться, как очутился в плену. В это время Джан И и Ван Пин ворвались в лагерь Мэнхо и захватили всех его родных, в том числе и его жену Джуюн. Возвратившись в лагерь, Джугэлян вызвал своих военачальников и обратился к ним с такими словами. Я видел, что в долине извивающейся змеи есть всего лишь одна дорога. По сторонам долины высятся отвесные скалы, и нигде нет ни одного дерева. Поэтому я приказал Мадаю расставить в долине закрытые повозки с громами земными, начиненными огневым зельем. При их взрыве сотрясаются горы, раскалываются камни. Вот так мы и уничтожили маньское войско. Изумленные военачальники почтительно поклонились Джугеляну и сказали, «Вашу мудрость невозможно постичь даже духом и демоном. Когда привели Мэнхо, он опустился на колени, но Джугелян приказал развязать его и угостить вином затем он распорядился устроить для маньского вождя его жены младшего брата мы new правителя дуна дайлай и других приближных пир в отдельном шатре во время пира к ним вошел какой-то человек и сказал обращаясь к мэнхо джугаля не желает тебя видеть и приказал мне вас всех отпустить на свободу можешь снова собирать войска и воевать а сейчас уходи С древнейших времен не случалось, чтобы семь раз брали в плен и семь раз отпускали, — со слезами воскликнул Мэн-Хо. Я хоть и чужеземец, но знаю, что такое долг и этикет. Мэн-Хо на коленях подполз к шатру джугеляна и, сбросив с себя одежды, стал просить прощения. По древнекитайским обычаям, Оголить часть тела означало показать, что ты готов принять наказание и покориться. — Я покоряюсь, — сказал он, — все мои сыновья и внуки будут славить твое милосердие. Услышав это, Джугалян пригласил Мэнхо в свой шатер и устроил в его честь угощение. Затем он назначил Мэнхо, правителем Дуна и вернул ему все отнятые у него земли. Так были покорены Джугалянам южные земли. Джугалян возвращался в царство Шу. Передовые отряды повел вэй -Янь. Но едва он подошел к реке Лушуй, как набежали черные тучи,